«Выказ, ничего не понял. Ее?» переспросил он. «Фебу. Я отвезла ее в подьюку. Ее больше нет». «Нет?» «Как нет?» «Продала». Ответила Райя, повторила. «Продала». А потом резко захохотала и добавила. «Ничего, теперь она больше не будет на меня смотреть». «Ты ее продала?» Да продала в подьюке одному человеку, собиравшему партию рабов для нею Арляны. А меня в подьюке никто не знает, никто не знает, что я там была, никто не знает, что я ее продала. Я ведь скажу, что она сбежала в Элленоис, но я ее продала за тысячу триста долларов. Тебе дали хорошие деньги, сказал Кас. даже за такую светлокожую и рязью девушку, как Феба, и как он сам описывает, засмеялся злой и грубый, хотя и не объясняет почему. Да, ответила она, я получила хорошую цену, заставила заплатить за нее то, что она стоит до последнего цента, а потом знаешь, что я сделала с этими деньгами? Не знаю. Когда я сошла с парохода в Луисвилле, там на пристани сидел старик-негр. Он был слепой, подыгрывал себе на гитаре и напевал «Старый Дэн Такер». Я вынула из сумки деньги, подошла к нему и положила их в его старую шляпу. «Если ты все равно отдала эти деньги, если ты чувствовала, что...» что деньги эти грязные почему-то и не отпустило ее на свободу?» — спросил Касс. «Она бы осталась здесь, она бы никуда не уехала, она бы осталась здесь и смотрела на меня. Ах, нет, она бы ни за что не уехала, она ведь замужем за кучером мистера Мотли. Нет, она бы здесь осталась, смотрела на меня и рассказывала всем, всем рассказывала, а я этого не желаю». Тогда Кас сказал: если бы ты мне сказала, я бы купил этого кучера у мистера Мотли и тоже отпустил бы на свободу. Его бы не продали, сказала она, Мотли не продают своих слуг. Даже если их хотят отпустить на свободу, настаивал Кас, но она его прервала: говорю тебе, не желаю, чтобы ты вмешивался в мои дела, понимаешь? она поднялась с скамейки и встала посреди беседки. он видел ее белое лицо в темноте и слышал ее прерывистое дыхание. я думал, что ты ее любишь, сказал Каз. да, любила, сказала она, пока, пока она на меня так не смотрела. а ты знаешь, почему тебе за нее так дорого, Далью? спросил Каз. И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Потому что она светлокожая, смазливая и хорошо сложена. Нет, барышник не повезет ее в цепях на юг вместе со всей партией рабов. Он будет ее беречь и повезет на юг с удобствами. А знаешь почему?» «Да, знаю», — сказала она. «А тебе-то что? Неужели она тебе так приглянулась?» «Нехорошо так говорить», — сказал Касса. Ага, понимаю, господин Мастерон, сказала она, я вас понимаю. Вы бережете честь кучера, какая душевная деликатность, господин Мастерон. А почему? Она подошла к нему ближе и встала над ним. А почему же вы не проявили такой душевной заботы о чести вашего друга, того, который умер? Если верить дневнику. В эту минуту в груди его поднялась целая буря. Касс пишет. «Так мне впервые бросили обвинение, которое всегда и везде смертельно ранит человека от природы порядочного и щепетильного. Но то, что человек, уже черствевший, может снести от несмелого голоса своей совести, будучи услышанной из чужих уст, становится таким тяжким обвинением, что кровь стынет в жилах. И ужас был не только в этом обвинении самом по себе, ибо, клянусь, я уже давно жил с этой мыслью, и она была со мной неотступна. Ужас был не только в том, что я предал друга, не только в смерти друга, в чью грудь я всадил пулю. С этим я еще мог бы жить». Я вдруг почувствовал, что весь мир вокруг меня пошатнулся в самое сно ве снов, и в нем начался процесс распада, центром которого был я. В тот миг.